т е ч е н и е с н о с и т их вниз. Гаургрим и Арильсир, будучи отличными пловцами, не паниковали, однако в полной мере прочувствовали все величие реки. Наконец, противоположный берег с большими деревьями стал заметно приближаться, и вскоре усталые супруги, выйдя из воды, о т р я х н у л и с ь и спустив облака брызг. И тут же увидев чистейший кварцевый песок, поющий под ногами. бросились галопом вдоль кромки воды, потом снова в воду, пуская при каждом прыжке фонтаны брызг, потом с рычанием бросились друг на друга, изображая борьбу, с визгом повалились, уйдя под воду с головой. Но усталость в з я л а свое, они снова отряхнулись на берегу и поднялись к огромному о с о к а р ю в тени которого безмятежно уснули. Когда солнце миновало зенит и тень ушла, Гаур Грым проснулся. Он долго лежал, положив голову на руки, и смотрел на реку, на горы, д о ж д а в ш и с ь пока а р и л ь сир проснется. Он сказал: "Ты знаешь, мне вдруг показалось, что я родился здесь, что я уже вдыхал эти запахи и бегал здесь по песку в глубоком детстве, и горы, как будто помню, и ту долину. Не мог ты здесь родиться, просто тебе тут хорошо, потому так кажется." Им не тут хорошо. Так давай переселимся сюда, вернемся, заберем детей, возьмем телят и овец. Там на побережье тесно, от т о г о и происходят ссоры. А здесь сколько угодно п а с т б и щ сколько угодно рыбы и детей можно заводить, сколько угодно. Поселимся в той долине, где жили люди, выроем просторные землянки на склоне, а сюда будем плавать время от времени. И я наконец сделаю лодку. Тяжело это переселяться. Но я, пожалуй, согласна, только не сейчас, а следующим летом. Дети пусть немного окрепнут. Можно и так. Лучше, если с нами п е р е с е л я т с я еще две или три семьи, легче скот п а с т и и детям будет на ком жениться. А как телят поведем через ледники и перевал? Придется на в е р е в к е тянуть по одному в несколько ходок. п о т о м у и нужны взрослые помощники. Я думаю, давай здесь переночуем, а утром домой. Он в той протоке, судя по запаху, полный полно рыбы. Когда супруги поужинали и устроились на ночлег под осокарем, Ариль сир вновь спросила: все-таки что там такое важное в этих куполах? Зачем люди построили их? Ты все задаешь вопросы, а я думаю, самое важное, что может быть в куполах, это ответы. Ответ на вопрос, куда ушли люди. И еще, откуда они пришли, где край мира, как мы здесь появились и главное, зачем. Наверное, люди здесь появились не просто так, а чтобы сделать какое-то общее дело. И у нас ведь должно быть какое-то дело в мире, кроме того, чтобы пасти скот и питаться. Мне кажется, там есть ответы на все эти вопросы. Думаю, когда мы поумнеем настолько, чтобы понять эти ответы, мы сможем открыть вторую дверь. Маяк Атлантиды. Первый в постчеловеческой истории океанский корабль Атлантида обычно произносится Архдланхида. Готовился к своему первому океанскому плаванию к материку, именем которого был назван. К материко с у щ е с т в о в а н и и которого было известно только из карт и книг, оставленных людьми библиотеки Купола. Немного неуклюжий и тяжелый, но остойчивый трехмачтовый корабль не был чудом судостроительного искусства. Его сооружали, зная теорию кораблестроения, но не имея практики, не зная множество необходимых мелочей, которые трудно передать в письменном виде. Поэтому строили его долго, по ходу дела. осваивая ремесло. Выбор типа корабля был исключительно прост: шхуна и никакой другой. Не потому, что шхуна лучше ходит крутыми галсами, причина была проще: косы и паруса. Только косыми парусами можно управлять с палубы. Чтобы управлять прямыми парусами, целая орава матросов должна была одновременно карабкаться по в а н т а м с резвостью обезьян. А руси ханни совсем не обезьяны. Они п а л ь ц е х о д я щ и е существа, в отличие от нас стопоходящих. Их ступней, если ее можно так назвать, гораздо сложнее попасть на веревку, чем нашей длинной стопой. Конечно, они могли подниматься по вантам, но лишь медленно и аккуратно. Так что у любого капитана, отдавшего команду взять рифы, случился бы приступ ярости. Атлантида стояла под погрузкой у высокого бревенчатого причала. к о р е н а с т ы е портовые грузчики, как один темно рыжий с черными физиономиями в упряжках п о д в о е закатывали по длинному пандусу вагонетки с припасами и снаряжением. На борту скрипела лебедка, опускающая вагонетки в трюм. Капитан стоял на мостике, наблюдая за погрузкой. Надо было спешить, чтобы отплыть не позже трех после полудня. Это был рослый немолодой моряк с рваным ухом и шрамами на щеках и под глазами – следы поединков чести. Ухо капитана пострадало в поединке с владельцем торговой каботажной флотилии, отрицавшим существование Атлантиды и Австралии. Это все выдумки людей, подсунувших нам фальшивые карты с двумя несуществующими материками. утверждал собственник шести убогих посудин, на которых никто не решался удаляться от берега за пределы прямой видимости. Зря он произнес это однажды в присутствии капитана. За твою глупость тебя накажет жизнь, а за клевету на людей ответишь передо мной, заявил капитан в присутствии семи свидетелей. о т к а з от поединка грозил потерей репутации на всю жизнь, что было куда хуже, чем проиграть его. судо владелец принял вызов, он и порвал ухо капитану, что считалось подлым приемом. опять же зря он это сделал. расверпев е от боли капитан извернулся и ухватил судо в л а д е л ь ц а сбоку за шею, повалил да еще повозил по земле. противник не сдавался, пытаясь из положения лежа ухватить капитана зубами за руку. ч е т н о чувствуя все движения поваленного тела, капитан избегал неприятельских зубов. накрепко прижав к земле голову и плечи судовладельца. Максимум, что тот смог, приподнять зад и рывками вращаться, перебирая ногами. Измотав противника, капитан отпустил его, позволил встать, схватил за холку и так стиснул зубы, что судовладелец заскулил и опустился на колени и локти, что означало признание поражения. Это было семь лет назад, когда еще только шел сбор средств на постройку Атлантиды, а сейчас команда и провожающие постепенно собирались на п р и ч а л е Участников экспедиции можно было распознать по кожаной обвязке, к которой крепились всевозможные к а р м а н ч и к и с мелочами, складные ножи, шило и прочие личные инструменты. За спину были закинуты небольшие узелки. Много ли надо моряку? Только у одного из членов команды узелок был увесистый. Это был вчерашний студент Руанг Ухар. Он взял в экспедицию не меньше д ю ж и н ы книг. Думаешь, у тебя будет время и желание читать все это? – спросил штурман. Да, ты оптимист. Руанг, единственный из всей команды, был новичком. Впрочем, опыта океанского плавания не имел никто. До сих пор корабли плавали от порта к порту вдоль побережья. Руанка взяли в команду благодаря э р у д и ц и и проявленной при собеседовании. Его голова вмещала множество разнородных сведений, почерпнутых из самых разнообразных книг от мифов древней Греции, переведенных с языка людей, до тропой медведей к полярным снегам дневников знаменитой экспедиции Выры Аграухарра. Руанк понравился штурману, и тот пообещал взять над ним ш е ф с т в о Излишне говорить, что плавание к Атлантиде было в о ж д е л е н н ы й мечтой Руанка и сейчас он светился от счастья. Погрузка закончена, команда в сборе. к а т л а н т и д е н а п р а в и л о с ь чудо техники, п е р в ы й и пока единственный паровой буксир. Обычно суда буксировали от причала шестивёсельными лодками, но Атлантида заслуживала особой чести. Буксир был только что спущен на воду специально для этого случая. Его слабым местом были два цилиндра. точность обработки больших деталей пока не давалась мастерам, поэтому расход пара и масла был ужасающим, коэффициент полезного действия приближался к нулю, вся гавань покрылась сизым дымом от торфяной топки, где шуршали неистовые грязно-рыжие к о ч е г а р ы с п о д п а л е н н ы м и усами. Буксир пыхтел и лязгал, но тянул, тянул куда сильнее, чем даже две шести весельные лодки. А мастера обещали через полгода сделать новые цилиндры, куда лучше. На берегу собралась большая толпа. Там были родители Руанка, его друзья. Отдали концы за кормой буксира зашипела вода. Атлантида медленно отчалила в клубах дыма. Народ на берегу запел песню дальних проводов. Моряки подпевали. Большинству было немного грустно, но только не Руанку. Как жаль их! Остающихся на берегу, думал он, у них впереди обычная жизнь, где ничего яркого, никаких приключений. Как хорошо ему р у а н к у какое счастье впереди, океаны, новый материк, невиданные звери и нехоженные просторы, незнакомые горы, реки и даже неизвестные звезды южного неба. Буксир вывел Атлантиду из гавани, з а з в у ч а л а д о л г о ж д а н н а я к о м а н д а поднять паруса, паруса поймали ветер и вода зашуршала вдоль борта. т я ж е л а я посудина плавно д в и н у л а с ь на юго-запад. Через несколько дней счастье пришел крепкий циклон. Убрали все паруса, кроме г р о т а и стакселя. Вскоре Руанг почувствовал, что с океаном шутки плохи. Пока он раздумывал, уйдет ли подступающая т о ш н о т а его вырвало прямо на палубу. К счастью, товарищи сами, когда-то испытавшие нечто подобное, убрали за ним и принесли тазик. Ему становилось все хуже и хуже. Остатков пищи в желудке уже не было и в о р в а л о желтой пеной. Потом и она кончилась. Пошли одним учительные спазмы. Руанг был сломлен полностью. Он не мог встать. Он был готов п р о к л и н а т ь тот момент, когда решил наниматься в экспедицию, но не смог проклясть, поскольку не мог ничего, никакое даже мысленное движение было не по силам. И все это продолжалось долго, бесконечно долго. Качка чуть улеглась, но с уходом циклона не прекратилась. На четвертый день он выпил воды. На пятый день он приподнял голову и посмотрел, что происходит вокруг. Не происходило ничего. Жилая палуба была пуста, только трое матросов с ночной вахты посапывали в сторонке. На шестой день он снова поднял голову и почувствовал, что народ обедает. От запаха пищи его п е р е д е р н у л о На седьмой день Он попросил товарищей принести ему немного еды. На восьмой день он встал к обеду и пошел на широко расставленных конечностях. Он не был похож на бледного призрака, лишь по той причине, что шерсть скрывает цвет и рельеф кожи. Команда встретила его бурными приветствиями и поздравила с посвящением моряки. Еще через пару дней р у а н к уже н е с вахту. Счастье вернулось. Солнечное счастье, в с и н е м с в е ж е м пространстве, п о л н о м соленых брызг. Дул устойчивый западный ветер. Шхуна шла левым галсом. Работы было не так много. Руанку даже выпадало время на чтение. Он пытался освоить полезную превосходную книгу «Парусная оснастка судов XVII-XIX веков», но сломался на середине и взялся за другой перевод «Пауна экваториального пояса с и л и н ы На пятьдесят пятый день пути Руанг Ухар почувствовал запах суши. Его не ощущаешь живя дома и только проведя многие дни в океане, отвыкнув от него, перестав ощущать, что в этом воздухе не хватает чего-то, легко распознаешь привычный запах. Едва п р о к л ю н у в ш и с я сквозь запахи океана и корабля, даже если суша совсем другая и пахнет иначе. Руанг сообщил о запахе капитану. Может быть, я загубил свой нос еще двадцать лет назад, когда работал с молокуром на верфи. Так что тебе видней. Ветер с юго-востока примерно там и должна быть Атлантида. Жаль, что определиться не сможем. Разве что по а з и муту заката, если п р о я с н и т Ближе к ночи перейдем на первый, так и будем держать курс на юго-восток. Атлантида большая, не промахнемся. Вскоре запах суши почувствовали еще пятеро. с о л н ц е до заката так и не выглянуло из-за высоких тонких облаков, зато ночью небо очистилось и море успокоилось. Штурман вынес на палубу инструменты и позвал Руанка. Давай, будешь наводить на звезды, которые укажу. У тебя глаза получше моих. Горизонт видишь? Нет, слишком темно. Если бы Ауар или хотя бы Гаунор были на небе. Ладно, тогда секстант не понадобится. На этот случай есть квадрат н с отвесами. Точность хуже, но хоть так минут до десяти определимся. Принеси пару чашек с водой для грузиков. Штурман не спеша к р у т и л винты, выравнивая инструмент, продолжая говорить: "Ты видел карту неба, которую сделали люди?" Видел, она висит у входа во второй круг купола, но не присматривался к ней. Так знай, что она совсем не похожа на это небо. Да, я понимаю, звезды движутся, потому и со з в е з д и я изменились. Движется, куда же им деваться? Все движется. Вот и нам не сидится. Из со з в е з д и й сохранилась только стая. Она стала немного шире. Люди назвали ее плеяды. Почему она не рассыпалась? Читаю книгу начала астрономии. Стая очень далеко. Это яркие молодые звезды, которые вместе родились и летят вместе. Потом разбегутся в стороны, но очень не скоро. Все остальные созвездия исчезли. Исчез полярный треугольник. Вместо него появилась полярная пара. По ней очень удобно измерять широту, но сейчас леса ушла под горизонт. Мы ведь очень близко к экватору. Да и заяц еле просвечивает сквозь дымку. Мы воспользуемся штурманским треугольником. Алмаз, изумруд и рубин. Вон они. Давай наводи трубу на рубин. У людей бетельгейза н а з ы в а л а с ь Хорошо д а в е л Опору не сбил? Так, пятьдесят три градуса двадцать три минуты. Эх, неудобные же единицы измерения придумали люди. Где-то все по десяткам, где-то минуты, которых почему-то шестьдесят, а не сто. Почему градусов? Триста шестьдесят, а не сто 100 или тысяча? Ну пусть бы хоть четыреста, по сто на квадрант, а тут триста шестьдесят. Откуда? Чем навеяло? А нам куда деваться? Позаимствовали, не подумав, теперь поздно. Давай алмаз теперь, двух в принципе хватит, но три точней. На воде на изумруд, люди его называли Ригель. Теперь пошли в каюту. Вот таблицы, смотрим. Штурманский треугольник, высота алмаза во второй колонке изумруда. Штурман выписал карандашом числа на листок бумаги, что-то перемножил, что-то сложил и объявил: "Мы на ноль градусов тридцати с чем-то минутах с е в е р н о й широты. м е с т н о е время два часа тридцать пять минут ночи. Не сейчас, а десять минут назад, когда наводили трубу на звезды." Как теперь определить долготу? Взять хронометр и посмотреть, сколько времени было десять минут назад в нашем порту. Потом как-то пересчитать. Как-то пересчитываем. Наше время в момент наблюдений одиннадцать сорок пять вечера. Переводим проклятые часы в дурацкие градусы. Умножим на пятнадцать и еще идиотские минуты на четыре поделить и прибавить. Кто это все придумал? Так наша долгота? Восточная, сорок два с половиной градуса. Мы вот здесь, до ближайшей точки Атлантиды всего километров двести. Так что ты не ошибся унюхав землю. Ух ты, смотри, какая яркая звезда зашла на самом юге, на самом горизонте. Видимо, она очень близко к южному полюсу неба. Ее еще никто не видел, никто кроме нас. Не был так близко к э к в а т о р у она так низка и уже такая яркая. Не как э т о самая яркая из звезд на всем небе, а какая дорожка от нее на воде. Да, будучи повыше над горизонтом, она затмит все другие звезды. Хвост на заклад отдам самая яркая, причем много ярче остальных. На небесной карте людей этой звезды нет. Там алмаз самая яркая. Видимо, какая-то из звезд за время прошедшее от эпохи людей подлетела близко к нам. Слушай, а у нас есть право ее назвать? А кто же нам может запретить? Разве что переименуют потом. А у тебя есть идея? Я как-то робею назвать самую яркую звезду. Это слишком большая честь. Кто я такой? Ты один из тех, кто первым достиг экватора, первопроходец. Так что в ы ш е голову. Если бы я был человеком, я бы назвал ее Афродитой. Ранг произнес а х р о д и д а в о г и н я к р а с о т ы р о д и в ш а я с я из воды, как в стала эта звезда, но мы и так слишком много позаимствовали у людей. Неужели наша фантазия настолько хуже, что мы не сможем придумать что-нибудь свое? Всю ночь продолжался штиль, зато утром подул свежий западный ветер. Атлантида бодро побежала на з ю и д з ю и д в е с т со скоростью девять узлов, что для подобной к а л о ш и было прекрасным результатом. Под вечер в а х т е н н ы й изо всех сил з а л а я л и заорал: "Земля, земля! Вижу гору пятнадцать градусов справа по курсу". Капитан бегом поднялся на мостик и навел свою подзорную трубу. Горы, там целый хребет. Берем круче к ветру на пятнадцать градусов к у т р у б у Вся команда вывалила наверх. Постепенно стемнело, но никто не спешил покинуть палубу. Какой тут сон! И к тому же взошла ярчайшая южная звезда, которую никто из моряков, кроме Руанка со штурманом и капитаном, еще не видели. Пока все любовались звездой, один из матросов закричал: «Прямо по курсу гроза! Только что видел зарницу. Странно, небо ясное и ветер свежий и ровный. Не должно быть грозы! И, ой, правда, снова зарница!» Все уставились вперед. Вспышки прямо по курсу продолжались. с т о й т е это не зорницы, закричал Руанг. Они повторяются через равные промежутки времени. Одиннадцать секунд. Кто не верит, считайте про себя. Да, сказал Штурман. Не одиннадцать, а десять секунд ровно. Это не может быть делом природы. Там кто-то есть. У п о л о в и н а матросов шерсть на спине стала дыбом. Самый молодой глухо зарычал. Экипаж застыл, глядя вперед, но таинственные зарницы испытывая приглушенный страх, будто бы п р о с о ч и в ш и й с я из далекого прошлого. х л о п а л на ветру недостаточно натянутый стаксель. Впереди справа по борту шуршала вода в такт качке. Шхуна шла как корабль призрак, завороженными безмолвными моряками. И только когда на западе взошел ауар, штурман нарушил молчание. Неужели там остались люди? Тогда почему они не приплыли к нам? Почему в библиотеке купола нет ничего про людей, оставшихся в а т л а н т и д е возразил Руанг. А кто, если не люди? Кто-то новенький вроде нас. Про нас ведь в библиотеке купола тоже ничего нет. Народ задумался. Может, там их собратья? Но тогда как они устраивают такие вспышки? А руси хане на такое не способны. Может быть, они ушли вперед в развитии, а может быть, все-таки остались люди, которые решили спрятаться в Атлантиде, а может быть, еще кто-то неведомый. Ведь мир огромен. Все смотрели вперед, зорницы становились ярче. Стало видно, что они исходят из одной точки под горизонтом. Вижу вспыхивающий огонь, сообщил дежурный с фокмачты. Может быть, стоит обойти этот огонь подальше от греха и высадиться южнее? – предложил помощник капитана. Команда одобрительно зашуршала. Отставить! – рявкнул капитан. Почему вы считаете, что этот огонь несет угрозу? Почему боитесь загадочного и непонятного? Этот страх, атавизм, доставшийся нам от диких предков? Сто шансов против одного, что никакой угрозы там нет. Зато сто шансов из ста, что это... Необыкновенно интересно. Всё неведомое сначала интересно, а уж потом может выясниться, что опасно. Мы же не трусы, чтобы думать наоборот. Урахам обратился капитан к штурману. Пошли посмотрим на карту. Это что? Капитан ткнул когтем в длинный загнутый дугой мыс на северо-восточной оконечности Атлантиды. Это мыс, ответил штурман. Он и есть ближайший к нам край материка. Сам вижу, что мыс. Что означает вот эта звездочка на мысу? Думаю, скала. А там на обратной стороне не написано, что это за звездочка? – спросил капитан. Штурман перевернул карту. Да, тут есть звездочка и что-то написано, но я не знаю человеческого языка. Как же ты прокладываешь курс по человеческим картам, не зная человеческого языка? Да тут все и так понятно. К тому же многое выучил в переводе. А ты что, знаешь их язык? Нет, тоже не знаю. п р и м и р и т е л ь н о ответил капитан. Мне кажется, Руанг знает. У него голова набита всякими человеческими богинями, и чёрт знает чем еще. Позвали Руанка. Можешь перевести? Спросил штурман, показав на подпись к звездочке. Я очень плохо знаю язык людей. Здесь что-то странное. Световой дом, но написано слитно, будто это одним словом переводится, я не знаю такого слова, световой дом, световой дом, забормотал капитан. Что-то похожее на правду, ведь мы видели вспышки света, но при чем здесь дом? Ох и идиоты мы, как сразу не догадались, вскричал штурман. Да ведь это же маяк! И барану понятно. Вспомни наши старые маяки. Этот маяк сделали люди и нанесли на карту. Подожди, сказал капитан. Ты можешь представить себе маяк, который столь же ярок, как молния, и сколько времени он работает сам по себе? Ученые говорят, что люди покинули мир не менее чем сто тысяч лет назад, а может и все триста. И все это время он испускает такие вспышки. Для кого? Наверное, им пришлось из кожи вон весь, чтобы он мог работать так долго. Мне кажется, я понимаю, для кого люди сделали этот маяк вечным, заявил Руанг. Для нас. Вот прям для нас. Тебя, меня, капитана команды, возразил штурман. Не слишком ли большая честь? Не то чтобы именно для нас, а для любого, кто поплывет сюда в те времена, когда людей уже давно не будет в мире. Мы оказались первыми из таких. Поэтому маяк светит для нас. Это и есть его назначение. Ты представь себя на месте людей. п о л н о д е л для себя, причем не таких сложных дел. И тут гораздо более сложные дела для какого-то неведомого, кто лишь может быть появится здесь в далеком далеком будущем. Ты бы стал это делать? Тут все зависит от будущего моего собственного рода. Если я знаю, что после меня придет много поколений. то оставлю им подобные дела, а сам буду работать для себя, для детей и внуков. А если я бы узнал, что наш род заканчивается и позаботиться о жителях далекого будущего больше некому, я бы призадумался и, скорее всего, решился бы, иначе жизнь как будто теряет смысл. Когда отпали последние сомнения в природе мерцающего огня, капитан распорядился взять на пять градусов влево от маяка. с тем чтобы обогнуть острый длинный мыс и войти в прикрываемый им залив. Корабль замедлил ход, так чтобы пройти маяк при свете. Когда немного расцвело, вспышки прекратились. В р о з о в а т ы х утренних сумерках моряки увидели столб темно-серый монолит, раза в два выше клыка, слегка сужающийся к верху. Он стоял на высоком скалистом мысе. Капитан распорядился кинуть якорь и спустил шлюпку. Моряки поднялись к основанию маяка. Столб из неизвестного очень твердого камня уходил прямо в скалу. Его вершина венчалась темным блестящим цилиндром. Поверхность столба оказалась столь гладкой, что стало очевидно, это сооружение не по зубам никаким катаклизмам, никакому цунами, никакому времени. Маяк лишь чуть-чуть накренился, поскольку чуть-чуть накренились слои скальных пород мыса. Люди были куда сильнее выдуманных ими древних богов, заключил Руанг. Только почему они поставили маяк далеко в ото от берега? Надо было бы поставить на самой крайней скале у воды, чтобы никто не налетел на нее. Никто на корабле не высказал ни одной здравой идеи. Как такая штука может работать? Откуда было знать экипажу, что такое урановая капсула, конденсаторы и сверхмощные светодиоды? Эти знания были в куполе, но в тех отделах, куда еще никто не добрался. Идея! Внезапно вскричал Руанг. Давайте назовем яркую звезду маяком или даже маяком Атлантиды. Атлантида в честь корабля или материка. пусть все будут думать, что звезда названа именем материка, а мы и все наши друзья и родственники будем знать, что это наш корабль, увековечен на южном небе. Атлантида бросила якорь в заливе метрах в пятистах от песчаного пляжа. На борту остались дежурить штурман и два матроса, наказанных за недолжное соблюдение чистоты. На воду спустили две шлюпки, загрузив в них бочки для воды. топоры, ружья, но моряки, кроме капитана и тех, кто был назначен в гребцы, посыпались в воду и сами поплыли к берегу, наслаждаясь легкой прохладой необыкновенно прозрачной воды. На берегу команда разделилась на три группы: одна во главе с капитаном пошла к северу к распадку прибрежных холмах на поиски пресной воды, другая группа, самая большая, направилась вглубь саванны для пополнения запасов продовольствия. Третья самая малочисленная направилась вдоль берега к югу, не имея определенного задания, просто чтобы действовать по усмотрению на разведку. Руан оказался в третьей группе. Казалось, пляж, которому не было видно конца, не сулил ничего интересного. Моряки уже хотели свернуть от берега, как вдруг в метрах в трехстах из кустов на пляж вышли три льва. "О, какие большие кисы!" на распев произнес. Вайурам, старший член группы, впрочем, до наших медведей не дотягивает.